Глава шестая Весной, когда растаял снег и отжурчали ручьи, тетка Клавдия занедужила. Прушка всматривалась в ее постаревшее серое лицо, мутные очи под набрякшими веками. Прощупывал ее взглядом от макушки до пят и никакой болезни не находил. Работая лопатой в огороде, выворачивая влажную землю, он спросил у Настены, что, мол, с ведьмой стряслось. Хворает она! Ежели долго людей не портит, бесы ее изводят, мучают. Она и помереть может. — Надо порчу навести или сгубить какого-нибудь мужика или бабу, — шепотом сказала Настенка и оглянулась на избу. У прошки под рубахой забегали холодные мураши. — Помереть? — Ну да. Ты думаешь, нечистая сила за здорово живешь помогает? — сузила глаза Настена и сокрушенно вздохнула. Как бы она меня не испортила, вот чего боюсь. — А меня? — Тебя? — Не, ты ей нужен, тебя она бережет. Что-то похожее на сочувствие ворохнулось у Прошки в груди. Вот ведь как, не испортит, сама помрет. Но с другой стороны зайти, Несилком тетку Клавдию заставили окаянной ворожбой заниматься. Сама, небось, захотела, душу продала. «Ради себя одной народу сколько загубила! Он, ожесточаясь, вонзил лопату в землю. В избе стало тихо и мрачно, как перед бурей. Хозяйка лежала в спаленке с занавешенным окном. Прошка с Настеной ходили на цыпочках, говорили шепотом, и, покончив с делами по хозяйству, рады были улизнуть из дома, кто на озеро с удочкой, кто в Николаевку. У Настены прихваривала мачеха, за малыми требовался надзор. Как-то на заимку, когда стемнело, пришли две посетительницы. Прошка с чердака различил чужие голоса. На этот раз хозяйка не позвала его помогать, а без спросу соваться он не посмел. На утро ей полегчало. Бродила тетка Клавдия, пошатываясь, как после угара, но голос звучал бодрее. С лица пропала бледность, даже помолодила ведьма, как почудилась Прошке. Настёна все чаще уходила помогать заболевшей мачехе, и однажды, конфузясь, отпросилась у хозяйки на целый месяц. Дескать, маменька — Настёна называла мачуху маменькой — обезножила, в поле и на огороде работа не ждет, а из братика с сестрицей помощники аховые, малые они еще. Ружка ждал, что тетка Клавдия рассердится, раскричится, начнет грозить, однако та едко сказала, «Маменька твоя знать тебя ранее не желала, выкинула из дома ровно кутенку паршивую, а как беда, так пачерица опять понадобилась». «Она меня не выгоняла, я сама захотела», — покраснела Настена. «Да иди, иди, не на привязи», — махнула рукой ведьма. Настена быстро, пока хозяйка не передумала, завязала в узелок юбку до да ковтенку и убежала. День-другой прошел, на заимке сделалось скучно. Нелюдимого Прошку все же тянуло к сверстникам, хотелось кому-то рассказать новости, посекретничать. Хозяйку он не любил, душевных разговоров избегал. — Завтра на базар поедем, Пронька, мяса купим, к празднику скотину режут. — вечером сказала тетка Клавдия и подмигнула. — Хватит поститься. Прошка понял, она ерничает. Никогда ведьма посты не блюла, и он позабыл, что такое говеть. Ехать вдвоем за пятнадцать верст смерть как не хотелось. Прошка попробовал отвертеться, сказал, что лучше дома останется, картошку будет перебирать. Тетка Клавдия и слышать ничего не пожелала. — Не ради половства зову. Помочь надать. Он вздохнул. Ну что же, надо, так надо. Выехали рано, как попили чаю с хлебом, толсто намазанным с коромным маслом. Брежил серенький рассвет. Прушка правил лошадью, хозяйка подремывала на соломенной подстилке. Его удручало, что встречные знакомые бабы, которые бывали на заимке, норовили свернуть в сторону, едва замечали вербу, отводили глаза но приветливая Прошкина «Здравствуйте!» отзывались неохотно. «Брось!» — тронула за плечо хозяйка. «На кой шапку ломаешь?» «Пусть они тебе до земли кланяются!» Он натянул картуз на самые глаза и взялся за кнут. Базарная площадь с церковью, лавками и трактирами была запружена подводами с товаром. Все имелось, что душеньке угодно. Мука ржаная, пшеничная, толокно, крупы, мясо, рыба. На вазах с домашней утварью продавали горшки, чашки, кадушки. Тетка Клавдия набросила на плечи цветастую шаль, велела прошки приглядывать за вербой и скрылась в толпе. Он прошелся туда-сюда, рассматривал людей, товар, слушал, как торгуется за каждый грош бабы. — Пятнадцать копеек за аршин сица! Ошалила! Я в лавке за десять возьму! — возмущалась покупательница. — В лавке рвань одна, а моему ситечку с носа не будет! — уверяла краснолицая торговка. — Это ж не ситец, а шелк! Чистый шелк! В распахнутых дверях трактира исчезали мужики, вываливались оттуда, разгоряченные вином и жаром, с кирпичными лицами. Прошка нащупал в кармане монеты. Ему захотелось войти в трактир, снять картуз, присесть за столик, как взрослому, приказать подать чаю, выпить с сахаром в накладку и полупрозрачным ломтиком лимона по-барски, закусить пирожком или ватрушкой. Он привязал покрепче лошадь к конвезе и направился к трактиру. Внутри было дымно и шумно, на стене, как в церкви, висели иконы, Между столиками сновались под носами половые в длинных рубахах на выпуск. Прошка стянул с головы картуз, перекрестился с поклоном на образа, поискал свободный столик, присел на фасонистый стул с гнутой спинкой и попросил принести чаю с пирожками. Хорошенькое местечко он выбрал у окошка, поглядывал на улицу, ел пирожки с капустой, попивал чаек и посасывал дольку лимона. «Ух, кисло!» Краем глаза Прошка заметил, как в трактир вошла богатая одетая барыня, а с ней господин в костюме и с тросточкой. Знать, путешествуют, едут далеко. Остановились перекусить и отдохнуть. Лицо барыни показалось Прошке знакомым. Он пригляделся и ойкнул. «Да ведь это же помещица Сидякина из приюта! Никогда бы не подумал, что встретит ее здесь!» Прошка хотел было улизнуть, оставив на столе деньги, но опоздал, Сидякина его заметила. И мало того, что заметила, она его узнала. «Проша? — Проша? Гримыкин. Он сполз со стула, вперил глаза в грязный пол. — Вылетит же сейчас прошки за побег, за украденный сахар и каравай хлеба. — Господи, ты живой! Я решила, что все, пропал мальчишка! Она обернулась к спутнику и сказала, «Владимир Алексеевич, это тот самый Прохор Горемыкин. Маленький книгачей, я вам о нем говорила». Сидякина тормошила Прошку, требовала рассказать, где он живет и с кем. Думала, сгинул сиротка, а он в новой рубахе да при жилетке чай в трактире пьет. «Я у тетки живу», — промямлил Прошка. «Значит, ты все-таки нашел родню», — улыбнулась Сидякина. — Какие дети нетерпеливые, правда, Владимир Алексеевич? Тот снисходительно усмехнулся в усы. — Неделю бы подождал и поехал на поезде в свою Нефедовку. — Какую Нефедовку? — не понял Прошка. — И тут его озарила. Она же про дядю Савелия говорит. — Где мы только не искали, а они в Нефедовке были, оказывается. Письмо мне прислали. Все поплыло перед глазами у Прошки а ведьма сказала что дядя умер обманула не обижает тебя тетя он помотал головой славно что родня тебя все таки приняла помещица рассказала что детей из приюта забрали по домам как жить стало сытнее остались одни сироты которым некуда идти прошка потянулся за картузом пойду я ждут меня иди Вздохнула Сидякина, видимо, сбитая с толку Прошкиной неразговорчивостью. «Напиши мне, хорошо? Адрес помнишь?» Он молча кивнул и стал протискиваться к выходу. «Мясо тетка Клавдия купила порядочно, целую телячью ногу, да еще и хозяйственный утвари мешок. Гля, и тебе подарочек сыскался!» Вытащила ведьма из мешка тонкую книжицу с нарисованными играющими детишками на обложке. Эван, Зорька, увидала у бабы одной и купила. Ты же все журналы до дыр зачитал. Прошка взял книгу, полистал, рассказы, загадки, стихи. Он бы предпочел что-то поинтереснее стишков и загадок, но и эта Зорька тоже сгодится. Лучше, чем ничего. — Спасибо, — буркнул он. — Ты чего, смурной? Прушка стал отнекиваться, говорить, что он вовсе не смурной. А тетка Клавдия не поверила. Будто я не вижу. Ровно по поленом стукнутой сидишь. Мальчишки наподдали. Он отмалчивался, морщился с досадой. Вот прицепилась-то, хуже репья. Ладно, и не говори. Дома карты раскину и все сама узнаю. Прошка рывком обернулся. Ты меня обманула. Ты наврала, что дядя помер, а он письмо начальнице приюта прислал. Он хотел меня к себе взять. Как бы ты ни сказала, что он помер, набрехала, чтоб я остался, и про остальное наврала. В селе меня пронь как колдун называют. Приятно думаешь? Злые слезы застилали глаза, губы судорожно дергались. Тетка Клавдия побелела, и прошке показалось, что она сейчас вскочит с соломенной подстилки и закатит ему оплеуху. Он мысленно связал руки хозяйки вожьями Эдак ты со мной? — Избаловался? Набрехала, баешь? — Иди, поезжай к своему дяде, коли я набрехала. — Где он живет? — В Нефедовке, — выдавил Прошка. — Тридцать семь верст. Дойдешь. И больше хаживал. Прошка клял себя, что проговорился. Эх, лучше бы привязал язык на веревочку. Дальше ехали молча. Возле одной деревеньки у кладбища ведьма велела остановиться, достала спрятанный в соломе холстяной мешочек и, подобрав подол юбки, пошла к могилкам. Довольно долго Прошка ждал ее, успел пролистать книжку и рассмотреть все картинки. Вернулась тетка Клавдия уже без мешочка, сказала «трогай», и больше до заимки не произнесла ни слова. «Дома?» Прошка от греха подальше залез на чердак, устроился недалеко от лаза. Тетка Клавдия скрылась в спаленке, вышла оттуда в старой юбке и кофте, принялась растапливать печь, опаливать телячую ногу и ошпаривать горячей водой. — Уйду я от нее. Дядя Савелий веселый и добрый. За всегда нам с сестренкой лампосею и вяземские пряники привозил. В полный голос неосторожничая, — сказал себе Прошка. Чтобы тетка Клавдия не услышала, он вообразил между ней и собой толстенную кирпичную стену до самого потолка. Этой хитрости он научился недавно. Проверил — сработало. Пел, кричал, кукарекал и бесновался у себя на подловке, а хозяйка и ухом не вела. Звал ее — ведьма не откликнулась. Услышала только, когда шагнула сквозь воображаемую стену. Тетка Клавдия гремела печной заслонкой и чугунами, видно, ладилась варить студень. Ужинать она прошку не позвала. Сама ела щи, лепешки и крутые яйца, а он сленки глотал, принюхиваясь к густым аппетитным запахом. Покончив с едой, тетка Клавдия достала из шкатулки карты, разложила на столе бормоча тридцать шесть братьев и сестриц, бесов и бесовиц, Мне всю правду расскажите, все тайны покажите. Да будет так. Она охмурилась, шевелила губами, черла лоб, смешала карты, завернула в черную ткань и убрала в шкатулку. Когда тетка Клавдия уснула, Прошка прокрался на кухню и истощил яйцо и две лепешки, будто нарочно оставленные на тарелке. Снилась ему помещица Сидякина. Посверкивая стеклышками пенсне, она говорила, — Вот видишь, дорогой мой книгачей, нашелся твой дядя. Иди к нему, не мешкай. Снился дядя Савелий в белой рубахе с опояской, его чернявенькая жена с скрываем хлеба в руках. — Хлеб — это хорошо, к добру! — подумал Прушка, просыпаясь, и снова провалился в сладкую дрему. Поднялся он ранним утром, разбуженный криком большого черного петуха. Оделся, зевая, и побежал на родник за водой, взялся разжигать самовар. Увидит хозяйка такое усердие, глядишь, и перестанет злиться, даст с собой в дорогу какой-нибудь еды. Когда он с кипящим самоваром вернулся в избу, тетка Клавдия обирала с костей мяса всю ночь томившееся в печи, в чугунах рубила его с чесноком, сдабривала перцем, чтобы после залить жирным варевом и спустить в холодный погреб, застывать. Прошка водрузил самовар на стол и спросил, переминаясь ноги на ногу, можно ли ему взять хлеба и мяса в дорогу. — Так и уходишь, — отложила нож хозяйка и вытерла жирные руки опередник. — На кой мне тебя обманывать? — Помер дядька давно уж, прошлой зимой. Ну, письмо! Они письмо прислали? горячо возразил Прошка. Да и что? В письме можно что хочешь написать. Вижу, вожа тебе под хвост попала. Иди, пронька, куда хочешь. Все одно ко мне вернешься. И она сердито застучала ножом по дощечке. Прошка радостный взлетел на подловку, вытащил из-под топчина катунку. Затолкал туда запасную рубаху, штаны, ножик и деньги, которые перепадали ему от тетки Клавдии. На провизию она не поскупилась, не говоря ни слова, отвалила хлеба вдоволь, яиц, мяса и кислого молока бутылку, будто не на два дня пути, а на целую неделю. Провожать прошку ведьма не захотела, даже не обернулась на его несмелое «до свидания». Он вздохнул. Глядя на ее широкую, обтянутую кофтой спину, поблагодарил за все, поклонился в ноги и вышел за дверь.